Издательство Эксмо. Татьяна Ма. Медведица. Читает Наталья Штин. Глава первая. «Она точно не проснется. Сквозь пелену и боль до меня доносились приглушенные голоса. «Точно. Доктор ей двойную дозу успокоительных вколол. От такого и слон не проснется. Послышался ворчливый ответ. «Поезжайте домой. Ничего с вашей женой не сделается». «Смотрите, если с ней что-то случится, я голову вам снесу», — прозвучал грубый ответ. «Говорю вам, будет спать, как убитая, до самого утра, а то и дольше». Я попыталась пошевелиться, но тут же каждый сантиметр тела отозвался болью. В глазах потемнело, но даже сквозь боль я не расслышала, а скорее почувствовала звук открывавшейся двери. Я тут же замерла, плотно сомкнув веки. «Ну?» «Убедились?» — спросила медсестра. «Говорю же вам, спит». «Ладно», — раздался голос мужа. «Я вернусь в шесть». «У нас часы посещения с девяти». Дверь скрипнула и закрылась. В коридоре послышались звуки удаляющихся шагов. Муж, кажется, что-то еще говорил, а медсестра продолжала ворчать. Только когда вдалеке захлопнулась еще одна дверь, я позволила себе выдохнуть и открыть глаза. Шаги за дверью приблизились, но я уже не боялась. Эта медсестра вернулась на дежурный пост. Муж ушел. Звук его шагов я бы узнала из миллиона других. Как же двойную дозу им, усмехнулась медсестра. И ее голос эхом разносился в пустом помещении. У нас и одинарно это, как в войну хлеб по карточкам. Понаехали со своих столиц и требуют, требуют, требуют. Сволочи. Она еще долго что-то бубнила, и я старалась сосредоточиться на этом звуке, чтобы не уснуть. Мне ни в коем случае нельзя было спать, потому что если я усну, то лишусь, может быть, единственного шанса в своей жизни. Не знаю, сколько прошло времени, пока в коридоре все не стихло. Когда наконец-то наступила долгожданная тишина, я еще какое-то время полежала, не двигаясь. Вскоре раздался раскатистый храп. Медсестра уснула. Я попыталась сесть, но тут же перед глазами все поплыло. Кое-как, совладав с подступившей тошнотой, я спустила босые ноги на ледяной пол и осмотрелась. Один глаз заплыл. Видеть что-то было тяжело. Предплечье было перевязано. Я знала, на нем рваная рана. Ребра болели так, что дышать было больно. Поэтому я делала маленькие отрывистые вдохи и медленно-медленно выдыхала. Болела спина, где-то над копчиком. Там наверняка уже назрела фиолетовая гематома. Такие же покрывали живот и грудь. Мизинец левой руки был плотно забинтован и зафиксирован. Сломан, поняла я. Ничего. Не впервой. Эта рана беспокоила меня меньше всего. Меня вообще сейчас мало беспокоили синяки, переломы и гематомы. Главное, я могла шевелить ногами. А значит, у меня был шанс. Нужно было действовать быстро. Я, пошатнувшись, встала с больничной койки. На меня надели какую-то потрёпанную пижаму. Вернее, больничную робу, доходящую до икр. Одежды, в которой меня привезли, нигде не было видно. Я заглянула в тумбочку. Скривившись от боли, я наклонилась и вынула оттуда часы, золотые серьги и паспорт. Открыв его, я почти заплакала от радости. «Мой собственный паспорт!» какая оплошность с его стороны положить паспорт здесь. Брать часы и серьги я не хотела, но понимала, что оставлять их здесь будет глупо. И то, и то стоило хороших денег, а деньги мне будут нужны. Одежду я так и не нашла. Бежать из больницы в тонкой робе, когда за окном конец сентября, до да меня остановит первый же сердобольный прохожий и сдаст в полицию или в психушку. Ничего не оставалось, как выйти в коридор и заглянуть на сестринский пост — Может, хоть там я найду одежду?» Я осторожно открыла дверь и выглянула. Она предательски скрипнула. Я замерла, прислушиваясь. Стопы занемели от холода, но мне было все равно, лишь бы ускользнуть. Мне повезло, дверь палаты напротив была приоткрыта, и в нее попадал свет от потолочной лампы в коридоре. Я тут же заметила одежду, аккуратно сложенную на стуле, и женские сапоги. Оставалось только надеяться, что пациентка, которая обитала в этой палате, спала крепко. Прикусив губу, чтобы не закричать от боли в ребрах, которая выбивала из меня дух при каждом шаге, я скользнула внутрь. Бросив взгляд на кровати, я увидела, что, как и в моей палате, занята была только одна. На ней, отвернувшись к стене, спала женщина. Не теряя времени даром, я схватила одежду со стула. На его спинке висела сумка. Я поколебалась, но все же заглянула внутрь. В кошельке оказалось несколько пятитысячных купюр, пара бумажек по тысяче и несколько пятисоток. Совесть не позволила мне взять все. Может, у этой женщины тоже не было других денег. Я взяла одну пятитысячную банкноту две тысячных и выгребла кое-что из мелких купюр. Свой поступок я оправдывала тем, что у этой женщины все равно осталась приличная сумма. Гораздо больше той, что взяла я. «Вот ты и воровка, Тая». Горько подумала я. «Всё, хватит. Ню не буду распускать потом». Я тихонечко пробралась к двери и вдруг заметила в углу пару ботинок. Нет, мне и правда везло сегодня. В какой то веке Бог был на моей стороне. Я вернулась в свою палату, закрыла дверь и быстро, насколько позволяла боль, переоделась. Одежда с чужого плеча была мне великовата, и от нее неприятно пахло лекарствами и чужим потом. Широкие джинсы норовили сползти с талии. Свитер кирпичного оттенка висел мешком. Зато обувь подошла по размеру и казалась удобной. Верхней одежды не было. Ничего, на улице пока не так холодно. Мне еще повезло раздобыть хоть что-то. В сельских больницах, видимо, не так строго соблюдались некоторые правила. Даже уличную обувь никуда не убирали из палаты. Я планировала вылезти через окно, но когда я уже собралась отдернуть тонкую штору, Меня словно что-то остановило. Сердце затрепыхалось от страха. «А что если он там, снаружи, только и ждет, когда я попытаюсь сбежать?» Я быстро сделала шаг назад, слишком резко. Боль тут же пронзила низ позвоночника. Дыхание сбилось, и слезы непроизвольно наполнили глаза. «Успокоиться. Тебе нужно успокоиться и подумать. Тебе и так слишком повезло сегодня». Ты оказалась в больнице в каком-то захолустном городке. Твоя палата на первом этаже. Тебе не вкололи снотворное, хотя сказали, что вкололи. Ты нашла одежду, хотя твою наверняка унес он. Ты и деньги нашла. Не испорт, все в последний момент. Думай, думай хорошенько. Выбираться через центральный вход в больницу было также опасно. Я решила попытать счастье в одной из палат в конце коридора. Проскользнув мимо поста медсестры, которая раскатисто храпела и не проснулась ни от скрипа двери, ни от звука моих шагов, я прошла в самый конец коридора. Но открыла дверь одной из палат, что выходили на противоположную сторону от моей, и заглянула внутрь. Пусто. Я осторожно выдохнула, скользнула внутрь и прикрыла за собой дверь. Подойдя к окну, я сначала встала сбоку и с опаской выглянула наружу. Ничего не видно. Кажется... Окно выходило в палисадник. Я надавила на ручку, крутанула ее в сторону и дернула створку. На меня тут же пахнуло сыростью и запахом опавшей листвы. Слава богу, здание больницы было старым и будто вросшим в землю, поэтому окна здесь тоже располагались низко. Спрыгнуть с подоконника было проще простого, однако даже такие действия причиняли адскую боль. Крик я сдержала, до крови прикусив губу. «Потерпи, милая, потерпи!» Куда идти в незнакомом городе я не знала, но смутно помнила, что утром, когда мы ехали, проезжали и эту больницу, и автостанцию. Кажется, они располагались недалеко друг от друга, по крайней мере, если я оказалась в той самой больнице. Выскользнув из тени кустов, росших у больницы и служивших забором, я посмотрела вдоль улицы. Ни людей, ни машин. Лишь одинокий фонарь едва освещал пятачок асфальта поблизости. Я взглянула на часы. «Почти три утра. Нужно найти автостанцию и узнать, во сколько отправляются первые автобусы». Свернув от больницы налево, я заметила вывеску магазина Матрешки, которую приметила еще утром в машине. Значит, я правильно сориентировалась, выбрав это направление. Вскоре показалось крошечное здание автовокзала, примыкавшее к заправке, а за ними вокзал железнодорожный. На электричке было бы лучше — ведь я могла выйти на любой станции, и он не смог бы меня быстро найти. Я поспешила к вокзалу, но тут же остановилась. Во-первых, в такой час там наверняка пусто, а значит, я привлеку внимание дежурного или уборщика, и меня наверняка запомнят. Во-вторых, первую электричку придется ждать несколько часов, которых у меня не было. С тоской я взглянула на автовокзал и заметила одинокий автобус. Неужели есть ночные рейсы? Подойдя поближе, на табличке я заметила расписание. Ближайший автобус отходил через полтора часа и шел на Москву. Через час после него был еще один рейс и тоже на Москву. Больше автобусов не было до семи с половиной утра. Я не могла ждать так долго. Он сказал медсестре, что придет в шесть, и вряд ли он опоздает. И хоть так грозилось не пустить его до девяти, мне с трудом верилось, что у нее что-то выйдет. А значит, уехать мне нужно было до шести. Потом мои шансы скрыться растают. Значит, в Москву? Как же мне не хотелось возвращаться в этот проклятый город. Я знала, что он подумает. Она слишком глупа и беспомощна, чтобы уехать далеко от родного города. Она будет искать помощи у знакомых, как делала когда-то. Она побежит зализывать раны в то место, которое считает безопасным. Именно так он будет рассуждать и первым делом бросится искать меня там. А значит... Мне нужно уехать как можно дальше. Может, поймать попутку. Это было опасно, да и машин на ночной трассе пока не наблюдалось. В этом городишке будто все вымерли. Только водитель рейсового автобуса дремлет прямо за рулем. Первых пассажиров еще не было видно. Я обошла здание автовокзала и вздрогнула, когда ночь огласил рев заводящегося мотора. В дальней части автозаправки оживал и кряхтел старенький пазик. Не успев подумать, что я делаю, я бросилась к нему. «Подождите!» — заплатила я в закрытую дверь. «Чего тебе?» — раздался грубый голос водителя приоткрывшего окно. «Куда идет этот автобус?» «За Кудыкину гору. Не видишь, что ли? Служебный. Рабочих вожу». Только сейчас я заметила на двери пазика приклеенный лист бумаги с надписью «Служебный». «А тебе куда надо-то? Я до Смоленска еду». «Мне как раз туда и надо». Задыхаясь от боли и страха, тут же соврала я «Могу подкинуть смело тивился водитель и наконец открыл дверь. Я забралась внутрь. вперед садись, грубо сказал он. по дороге гастарбайтеров заберем, сейчас набьется по самую крышу. Я с опаской поглядела на шофера, но все же села вперед, как он просил. Когда я разместилась на сиденье, пытаясь восстановить сбившееся дыхание, водитель вдруг зажёг лампочку. Я зажмурилась. Заплывший глаз кольнуло острой болью. Водитель присвистнул, а я с удивлением поняла, что шофёр — женщина. Просто голос у нее был такой прокуренный и низкий, что, не видя лица, легко было принять ее за мужчину. Женщина с любопытством осмотрела меня и, наконец, тронула пазик с места. Уехать на автобусе, которого не было в расписании автовокзала, Было наилучшим вариантом. Он сначала будет искать меня в Москве. Он наверняка подумает, что я уехала на одном из первых двух автобусов. Он, конечно, пройдет и в здание железнодорожного вокзала, узнает, не видел ли кто меня и не покупала ли я билет. Меня вдруг прошиб холодный пот. А касса автовокзала во сколько открывается? «Не во сколько», — тут же отозвалась женщина. «Как это?» «Нет давно касса Стоят автоматы, в них и покупают билеты. А если сломаны, что бывает чаще всего, то прямо у шофера. Я облегченно выдохнула. Значит, он не сможет узнать у кассира, на какой автобус я взяла билет. Проверит сначала первые два маршрута. Третьим, кажется, был автобус на Вязьму, потом на Смоленск. Значит, в Смоленске я не останусь надолго. После неудачных поисков в Москве, там он тоже будет искать. «Хорошо, что эта женщина отвезет меня туда. Хорошо, что не в Москву». Водитель сунула сигарету в зубы и вдруг спросила. «Кто это тебя так разукрасил?» Я вздрогнула. «Никто. Сама упала». «Ага, сама», — грубо хмыкнула женщина. «Знаем. Падали». Больше она ничего не говорила. А я, завесив изуродованный глаз волосами, прислонилась головой к окну, и стала вспоминать, как оказалось в этом городке.